«Шесть. Лето, когда Лидия упала в озеро. Лето, когда пропала Мэрлин, Все старались его забыть. О нём не говорили, о нём не упоминали даже, но оно не уходило, как дурной запах. Пропитало их так глубоко, что не выпалощишь. Каждое утро Джеймс звонил в полицию. «Нужны другие фотографии Мэрлин. «Может, ещё что-нибудь рассказать? Позвонить ещё кому-нибудь?» Через две недели, в середине мая, следователь деликатно сказал. «Мистер Ли, мы очень ценим вашу помощь, и мы ищем машину, но я ничего не обещаю. Ваша жена взяла одежду, упаковала чемоданы, забрала ключи». Фиск уже тогда не любил внушать ложные надежды. Порой такое бывает. Порой люди просто слишком разные. Не произнёс вслух неравный, межрасовый и мезальянс, но это и не требовалось. Джеймс всё равно расслышал и даже десять лет спустя прекрасно помнил Фиска. Детям он сказал, «Полиция ищет, её найдут, она скоро вернётся домой». Лидия и Нет запомнили так. Шли недели, а её всё не было. На переменах другие дети шептались, а учителя смотрели жалостно, и оба вздохнули с облегчением, когда, наконец, наступили каникулы. После этого отец не выходил из кабинета, а им разрешал дни напролёт смотреть телевизор. От могучей мыши и суперпса по утрам до «у меня есть секрет поздно ночью». Как-то раз Лидия спросила отца, «Что он делает в кабинете?» А Джеймс вздохнул и ответил. «Да дурака валяю». Лидия вообразила, как отец катает по полу какого-то дурака, подталкивает его резиновыми тапочками, чтоб не больно. Пум-пум-пум. «Это значит, он книжки читает и всякое такое дура», — сказал Нед, и резиновые тапочки обернулись нормальными отцовскими ботинками с стрепанными шнурками. А на самом деле Джеймс каждое утро делал вот что — вынимал из кармана конвертик. В первый вечер, когда полицейские ушли, забрав фотокарточку Мэрилин и заверив, что сделают всё возможное, а Джеймс унёс детей из гостиной и уложил по кроватям прямо в одежде, в спальне он заметил бумажные клочки в корзине. Один за другим выудил их из мешанины ватных шариков, старых газет — одноразовых платков с отпечатками напомаженного поцелуя. Сложил их на кухонном столе, совместил драные края. Я задумывала другую жизнь, но все сложилось не так, как я хотела. Нижняя половина листа пустовала, но Джеймс усердствовал, пока не сложил все клочки. Она даже подписи не поставила. Он перечитывал и перечитывал записку, разглядывал древесину, змеившуюся в просветах между белыми обрывками, пока небо не перекрасилось из тёмно-синего в серый. Затем смахнул клочки в конверт. Каждый день, всякий раз, обещая себе, что это в последний раз, он сажал на это Лидией перед телевизором, запирался в кабинете и доставал рваную записку. перечитывал, пока дети смотрели мультики, а потом мыльные оперы, а потом телевикторины, валялись в гостиной, без улыбки созерцали «Моя жена меня приворожила» и «Заключим сделку», и «Если по правде», и в конце концов засыпали, невзирая на блистательные остроты Джонни Карсона. Поженившись, Джеймс с Мэрилен договорились забыть прошлое. Они начнут новую жизнь». Вместе, вдвоем и назад не оглянуться. Мэрилин исчезла, и Джеймс снова и снова нарушал их уговор. Всякий раз, перечитывая записку, вспоминал мать Мэрилин, которая ни разу не назвала его по имени, лишь обращаясь к Мэрилин «Твой жених». Ее мать, чей голос Джеймс слышал в день свадьбы — чей голос отдавался эхом в мраморном вестибюле суда, как объявление о громкой связи. Оглушительно даже люди оборачивались. «Так нельзя, Мэрилин, ты же сама понимаешь, что так нельзя!» Её мать, которая хотела, чтобы Мэрилин вышла за того, кто больше на неё похож. Её мать, которая после свадьбы ни разу не позвонила. Видимо, пока Мэрилин ела в материном доме, спала в материной постели, все это накатило вновь. Она зря вышла за Джеймса. Ее мать была права. Я давно это скрывала. Но теперь, побывав в доме матери, думаю о ней и понимаю, что не могу больше отмахиваться от своих чувств. В детском саду Джеймс научился, как сделать, чтобы не болел синяк. Надо жать на него пальцем. Первый раз больно так, что слёзы на глаза наворачиваются. Второй раз больно чуть меньше. На десятый уже почти не ноет. И он перечитывал и перечитывал записку. Вспоминал всё подряд. Мэрилин встаёт на коленки, завязывает на эту шнурки на кроссовки. Мэрилин поднимает Джеймсу воротник рубашки, вставляет косточки. Мэрлин в самый первый день у него в кабинете. Стройная, серьёзная, вся как стрела. Он не смел посмотреть на неё в упор. Боль не уходила. Слёзы наворачивались всякий раз. В ночи, слыша, как телеканал прощается со зрителями и включает гимн, Джеймс высыпал бумажные обрывки в конверт и совал его в карман рубашки. Потом на цыпочках выходил в гостиную, где на полу перед диваном в мерцании испытательной таблицы спали калачиком его дети. Джеймс относил в постель Лидию, потом Нетта. Его сверлил глазами индейц с экрана. Без Мэрилен постель была пуста, как засушливое плато. И потому Джеймс возвращался в гостиную, ложился на диван, заворачивался в старый вязаный плед, разглядывал разградывал круги на экране, пока не отрубался сигнал. А утром всё повторялось. Каждое утро, просыпаясь в своих постелях, Лидия и Нет мимолетно надеялись, что Вселенная починилась. Они войдут в кухню, а у плиты мать, готовая одарить их ласками, поцелуями и яйцами вкрутую. Вслух об этих хрупких надеждах не говорили — Но каждое утро, обнаружив в кухне лишь отца в мятой пижаме, который ставил на стол две пустые плошки, они переглядывались. Ясно, её по-прежнему нет. Они придумывали себе занятия, менялись зефирками, тянули время. Розовую за оранжевую, две желтые за зеленую. На обед отец делал сэндвичи, только он ничего не умел. То желе мало, то арахисового масла. то хлеб резал на квадраты, а не на треугольники, как мама. Лидия и Нед, внезапно постигнув, что такое такт, не произносили ни словечка, даже за ужином, когда их опять кормили арахисовым маслом и желе. Из дома они выезжали только в продуктовый. «Ну, пожалуйста!» — однажды взмолился Нед по пути домой, когда за окном заскользило озеро. «Можно нам поплавать? На один час!» «Ну, пять минут! Ну, пять секунд!» Джеймс, не отводя глаз от зеркала заднего вида, не избавил хода. «Ты же знаешь, что Лидия не умеет», — сказал он. «Я сегодня не в настроении работать спасателем». Он свернул к дому, а Нед съехал вбок по сиденью и щипнул Лидию за плечо. «Малявка», — прошептал он, — «даже поплавать нельзя, и все из-за тебя». Миссис Аллен полола свой сад и помахала им, едва открылись дверцы машины. «Джеймс», — сказала миссис Аллен, — «Джеймс, давненько тебя не видела». У неё были острые грабельки, она надела перчатки розово-лиловые, но когда прислонилась к калитке и содрала их с рук, Лидия заметила, что под ногтями у миссис Аллен грязные полумесяцы. «Как Мэрилин?» — спросила миссис Аллен. Что-то надолго она запропастилась, а? Очень надеюсь, что всё хорошо». Глаза у неё возбуждённо горели, будто, — подумал нет ей вот-вот перепадёт подарок. «Мы тут несём вахту», — ответил Джеймс. «Скоро она возвращается». Джеймс глянул на детей и замялся. «Неведомо», — произнёс он. Нэт пнул калитку миссис Саллен носком кроссовки. Не надо, нет, краску собьёшь. Миссис Ален посмотрела на детей сверху вниз, но оба разом отвернулись. У неё слишком тонкие губы, слишком белые зубы. Лидия наступила на жвачку и приклеилась каблуком к бетонному тротуару, как настоящим клеем. Не убежишь даже если бы разрешили. «Будьте умничками, и мамочка скоро вернётся», — сказала им миссис Аллен, затем одарила Джеймса тонкогубой улыбкой. «У нас продукты, наверное, тают», — сказал он, пряча глаза. Хотя и он, и Лиди и Нед знали, что в бумажном пакете только кварта молока, две банки арахисового масла «Джиф» и буханка хлеба. «Приятно было повидаться, вивен. Он взял пакет под мышку, а детей за руки — Они пошли, а жвачка у Лидии под каблуком растянулась и лопнула. На тротуаре остался длинный сухой червяк. За ужином Нед спросил, что такое неведомо. Отец вдруг уставился в потолок, будто нет показал ему жука, и надо разглядеть, пока жук не улепетнул. Лидии стало горячо в глазах, точно она заглянула в духовку. нет покаянно потыкал сэндвич согнутым пальцем, и арахисовое масло выдавилось на скатерть, но отец не заметил. «Забудьте все, что сказала миссис Аллен», — наконец произнес Джеймс. «Она глупая и совсем не знает вашу маму. Притворитесь, что мы с ней вообще не разговаривали». Он потрепал их по рукам и постарался улыбнуться. «Никто не виноват, уж тем более не вы». И Лидия и Нед знали, что он врет, и понимали, что так оно теперь и будет очень долго. Наступила влажная духота. По утрам Нет считал, сколько дней нет мамы. Двадцать семь, двадцать восемь, девять. Ему надоело торчать в затхлости, надоел телевизор, надоела сестра, которая все больше молча таращила в экран остекленевшие глаза. «А что тут скажешь?» Мамино отсутствие потихоньку грызло их, разливалось тупой болью. Как-то утром, в начале июня, когда Лидия задремала на рекламной паузе, Нед на цыпочках прокрался к парадной двери. Отец не велел выходить из дома, но веранда, решил нет это ещё дом. В дальнем конце тупика на перилах своей веранды, уткнувшись подбородком в колени, сидел Джек. С того дня в бассейне Нед с Джеком не разговаривал, даже не здоровался. Когда они вместе выходили из школьного автобуса, Нед теребил лямки рюкзака и как можно быстрее шагал к дому. На переменах на игровой площадке, завидев Джека, отбегал подальше. Неприязнь уже стала привычкой. Но теперь, когда Джек обернулся, заметил его и зашагал по улице, Нед не двинулся с места. Поговорить с кем-нибудь... Даже с Джеком лучше, чем опять молчать. «Будешь?» — спросил Джек, подойдя к крыльцу. В протянутой ладони полдюжины красных карамельных рыбок с большой палец. С головы до хвоста, с хвоста до головы они блестели, как самоцветы. Джек улыбнулся, и у него даже уши задрались. «В мелочах купил. 10 центов за кулек». И тотчас Нэтт остро затасковал по полкам с ножницами, клеем и карандашами, по корзинам с прыгучими мячиками, восковыми съедобными губами и резиновыми крысами, по шеренге шоколадных батончиков в фольге на прилавке, по большой стеклянной банке с рубиновыми карамельками у кассы. Открываешь крышку, и оттуда пахнет вишней. Джек откусил одной рыбке голову и снова протянул карамельки Нэтту. «Вкусные!» Ресницы у Джека были песочные, как и волосы. Кончики на солнце зазолотились. Нед сунул в рот конфету, вдохнул её сладость, посчитал веснушки у Джека на щеке. Девять штук. «Всё будет нормалёк», — вдруг сказал Джек. Склонился ближе, будто секретом делился. «Мамка говорит, нужен детям, всего один родитель. Она говорит, если папка не хочет со мной видеться, Хуже ему, а не мне». Язык у Неты и распух, как кусок говядины. Не сглотнуть даже. От сиропной слюны он чуть не задохнулся, выплюнул в траву недожеванную конфету. «Заткнись!» — прошепел он. «Понял? Заткнись!» Для полнотой картины снова сплюнул, чтобы избавиться от вишневого вкуса. Ринулся в дом, Грохнул дверью так, что сетка затряслась. Джек остался стоять под крыльцом, разглядывать рыбок, пойманных в кулак. Со временем нет забудет, от отчего так разозлился, что именно Джек сказал. Запомнит только свою злость, что тлела, будто и не гасла никогда. А спустя несколько дней началось чудесное развлечение, по крайней мере, для Нетта. Как-то утром он включил телевизор, но мультиков там не показывали. Показывали Уолтера кронкой-то за столом, невозмутимого, будто зачитывает вечерние новости. Но ещё восьми утра не было, а стол его стоял на улице, на мысе Кеннеди, и ветер ворошил ему волосы и бумаги на столе. На пусковой площадке позади него замерла ракета. Внизу экрана тикал обратный отчёт. Запускали «Джемини-9». Если б Нэт знал такое слово, подумал бы, какой сюр. Ракета взлетела в облаке жёлто-зелёного дыма, и Нэт уткнулся носом прямо в экран, оставив жирное пятно. Счётчики показывали невероятные числа. Семь тысяч миль в час, девять тысяч, десять. Нэт не знал, что можно летать так высоко. Всё утро он поглощал новости, смаковал термины, точно изысканные конфеты. Стыковка, траектория. Лидия свернулась клубком на диване и уснула. анет до вечера твердил. «Джемини, Джемени джемини, джемини». Как заклинание. Ракета давно растворилась в синеве, а камера всё смотрела в небо, на бледнеющий белый плюмаш. Впервые за месяц нет ненадолго забыл про маму. С такой высоты — 85 миль, 90, 95 — сообщал счётчик, — на земле вообще ничего не разглядишь. Пропавшие матери, равнодушные отцы, насмехающиеся пацаны всё съёживается до крохотной точки и исчезает. На такой высоте вообще ничего, кроме звёзд. Следующие полтора дня, невзирая на сетование Лидии, Нед отказывался переключать телек на повторы «Я люблю Люси» или «Отец знает лучше». Астронавтов Тома Стефорда и Джина Сёрнона он стал звать по именам как друзей. Когда впервые включили трансляцию, Лидия услышала только сиплую искажённую ерунду, будто голоса пропустили сквозь мясорубку. А вот Нед без труда разобрал... как джин тихонько ахнул. Ух, какая тут красота! Телетрансляцию с орбиты НАСА не вело. Каналы передавали симуляцию. Актер на тросах, декорации павильона в Миссури. Но когда фигура в скафандре выкарабкалась из капсулы и изящно легко поплыла вверх, ногами к небу, не связанная ничем, Нед забыл, что это понарошку. Он всё забыл. Забыл дышать. За обедом, жуя сэндвичи с арахисовым маслом, Нед сказал. «Астронавты едят креветочный коктейль и тушёную говядину и ананасовый пирог». За ужином Нед сказал. «Джин самый молодой из всех, кто выходил в открытый космос, и у них будет самый долгий выход». Утром, когда отец поливал хлопья молоком, нет который от волнения не мог есть, сказал, «Астронавты надевают железные штаны, чтобы защищать ноги от выхлопа из сопел». Джеймс, которому должны были бы нравиться астронавты, в конце концов, кто они, если не современные ковбои, штурмующие новейший фронтир, ничего этого не знал. Плутая в раздумьях, у сердца нося порванную записку «Мэрилин», На манию сына он смотрел через другой конец телескопа. Астронавты в далёком небе — всего лишь песчинки. Два человечка в консервной банке ковыряют гайки и болты, пока на Земле люди исчезают, даже умирают, а другие люди каждый день еле-еле доживают до вечера. Это так легковесно, так несуразно. Переодетые актёры, подвешенные на тросах, прикидываются храбрецами. пляшут, задрав ноги выше головы. Нет, безмятежно улыбаясь, с утра до ночи зачарованно пялился в экран, а у Джеймса в пищеводе жарко вспыхивало негодование. Вечером воскресенье Нет сказал. «Пап, представляешь, люди могут долететь почти до луны и все равно вернуться». И Джеймс закатил ему пощечину, от которой Нет аж зубами лязгнул. «Прекрати нести чушь!» — сказал Джеймс. «Как ты можешь? У нас же...» Он никогда не бил Нета и больше никогда не ударит. Но что-то между ними уже треснуло. На это зажимая щеку, бросился из комнаты, Лидия за ним, а Джеймс, оставшись в одиночестве вспоминать потрясенные и краснеющие глаза сына, легнул телевизор, и тот грохнулся на пол — взорвался стеклом и искрами. В понедельник Джеймс специально отвёз детей в универмаг Деккерс за новым телеком, но впредь, думая про астронавтов и космос, будет вздрагивать и шарахаться, будто защищая глаза от осколков. Нед зато достал энциклопедию «Британику» и принялся читать. «Гравитация», «Ракета», «Двигатель» Искал в газетах статьи об астронавтах, о следующем полёте. Украдко и вырезал их и складывал в папку. Перечитывал среди ночи, просыпаясь от снов о маме. Спрятавшись под одеялом, вытаскивал фонарик из-под подушки и просматривал статьи по порядку, запоминал подробности. Выучил названия всех запусков — «Свобода», «Аврора», «Сигма». Повторял имена астронавтов. «Карпентер», «Купер», «Гриссом», Глен. Добравшись до конца списка, мог заснуть опять. Лидию ничто не отвлекало от дыры, повторяющей контуры матери. И пока на это занимали стыковочные узлы, приводнения и апогеи, Лидия стала кое-что замечать. «Без мамы дом пахнет иначе». один раз заметив, чуяла постоянно. Ночами Лидия смотрела ужасные сны. По ней ползали пауки, её связали и бросили к змеям, она тонет в чайной чашке. Временами, просыпаясь в темноте, она слышала, как внизу скрипят диванные пружины. Отец поворачивается на другой бок раз, затем другой. В такие ночи она больше не засыпала, и дни загустевали, липким сиропом. А маме напоминала лишь одно: большая красная поваренная книга. Отец запирался в кабинете, Неэт такался в энциклопедию, а Лидия спускалась в кухню и стаскивала книгу с кухонной столешницы. В пять лет Лидия уже немножко умела читать, хотя гораздо хуже Нета, и декламировала название рецептов. Торт «Шоколадная радость», оливковый мясной рулет, луковый диетический соус. Всякий раз, когда Лидия открывала книгу, женщина на обложке чуточку больше походила на маму. Улыбка, отложной воротничок, взгляд. Не прямо тебе в глаза, а через плечо, самую малость мимо. Вернувшись из Вирджинии, мама читала эту книгу постоянно. днём, когда Лидия приходила из подготовительной школы, вечером, когда Лидия отправлялась в постель. Иногда по утрам книга так и лежала на столе, будто мама читала всю ночь. Ясно, что эта книга мамины любимая, и Лидия листала её с упоением правоверного, открывшего Библию. На третий июльский день, когда мамы не было уже два месяца, Лидия снова уединилась с книгой в своем убежище под обеденным столом. Утром они с нетом спросили отца про ход доги бенгальские огни и крекеры, суфле, а отец только и ответил «Посмотрим». И понятно, что это значит «нет». Без мамы не будет ни барбекю, ни лимонада, ни прогулок до озера, посмотреть фейерверки. Ничего не будет, только арахисовое масло и желе. и дом с задёрнутыми шторами. Лидия листала страницы, разглядывала фотографии кремовых тортов, домиков из печенья и стоящих торчком запечённых ребрышек. И вдруг... Чёрточка на полях. Лидия попробовала прочесть. Какая мать не любит стряпать вместе с дочуркой? Они же. И какая дочурка... не любит учиться у мамочки. Страницы усеивали бугорки, словно книгу выносили под дождь, и Лидия погладила их пальцем, как азбуку Брайля. Не поняла, что это, пока на страницу не плюхнулась слеза. Лидия её стёрла, и осталась крохотная мурашка. Потом ещё одна, и ещё. Мама, наверное, на этом месте тоже плакала. «Вы не виноваты», — сказал отец. Но Лидия знала, что виноваты. Они что-то натворили, она и нет, чем-то её рассердили. Были не такие, как она хотела. «Если мама когда-нибудь вернётся и велит допить молоко, — подумала Лидия, и страница задрожала перед глазами, расплылась, — она допьёт молоко. Она без напоминаний пойдёт чистить зубы и не станет плакать, когда врач сделает укол». Она будет засыпать едва мама выключит свет. Никогда никогда больше не заболеет, сделает всё, что скажет мама, всё, чего мама захочет. Мэрилин в Тальхиде не слышала безмолвных клятв в дочери. 3 июля, пока Ледя пряталась под столом, Мерлин читала новый учебник. Органическая химия. Через два дня промежуточные экзамены, и всё утро она занималась. С тетрадкой под рукой снова чувствовала себя студенткой. Даже её подпись смягчилась и округлилась, стала когда свадьба до того, как почерк подобрался и затвердел. Все её однокурсники — обычные студенты. Одни усердствуют, другие неохотно догоняют, заваливая курсы и триместрами филония. Удивительно, но с ней они вели себя так же, как друг с другом. Тихие, вежливые, сосредоточенные. Вместе они в прохладной лекционной аудитории зарисовывали молекулы и подписывали. Этил, метил, пропил, бутил. Потом сравнивали. И у неё в тетради были ровно такие же прекрасные иероглифы из чёрточек и шестиугольников. «Это доказывает», — говорила себе Мэрилин, — что я не глупее прочих, что я на своём месте. Но нередко, едва она открывала учебники, мысли вихрились, спутывались и распутывались уравнения, со страниц выпрыгивали тайные послания. H2S превращалась в нет, в его личика, в распахнутых глазах упрёк. Как-то утром в натрии OH Мэрлин прочла «Он», и перед глазами всплыло лицо джеймса иногда послания были тоньше от упомянутых в учебнике белков жиров мэрилен расплакалась вспомнив глазунью в крутую в смятку в таких случаях она совала руку в карман нащупывала заколку шарик пуговицу и вертела их в руке пока в мозгу не разглаживалась рябь но временами и талисманы теряли силу Через две недели после отъезда Мэрилин проснулась в спальне с двумя кроватями. Все тело — одна сплошная боль. Она тонула в невероятной ошибочности этого мига. Почему она здесь, так далеко от них? Завернувшись в одеяло, на цыпочках пошла к телефону в кухню. Утро, шесть часов сорок одна минута, но хватило двух гудков. «Алло», — сказал Джеймс. Долгая пауза. «Алло!» Мэрлин молчала, не смела открыть рот, лишь сердцем впитывала его голос. Сиплый, помехи на линии, сказала она себе, сама не веря. В конце концов, одним пальцем нажала рычаг и долго держала, а потом все-таки положила трубку. И весь день этот голос звучал в голове, знакомый и любимый колыбельный. С тех пор звонила раз в несколько дней, когда тоска по дому становилась нестерпимой. В любой час дня и ночи Джеймс хватал трубку, и Мэрилин переживала, воображала, как он спит за кухонным столом или у себя в кабинете. Однако единственный раз, когда ей не ответили, Джеймс с детьми подъели все припасы и пришлось ехать за продуктами. Она запаниковала, вообразила пожар, землетрясение, падение метеорита и звонила каждые пять минут, затем каждые две, пока в трубке не откликнулся голос Джеймса. А в другой раз позвонила утром. Измученный Джеймс спал за письменным столом, и к телефону подошел Нэт. «Дом Ли!» — старательно объявил он, как Мэрилен учила. Ей хотелось спросить, «Ты как?» «Ты хорошо себя ведёшь?» Но тоска перехватила горло. Нед, как ни странно, в ответ на молчание трубку не повесил. На коленках стоял на кухонном стуле, куда забрался, чтобы достать до телефона, и слушал. Вскоре из коридора на цыпочках подошла Лидия, села рядышком, и они вдвоём прижимали трубку к ушам. Две минуты, три, четыре... Будто в тихом шипении на линии слышали всё, чего мама хотела, всё, о чём мечтала. Они дали отбой первыми, и после щелчка Мэрилин ещё долго сжимала трубку в дрожащих руках. Отцу Нед с не рассказали, а Джеймс не говорил о звонках полиции. Он уже заподозрил, что полицейские не очень-то жаждут помочь, И в глубине души, где кольцами свернулись застарелые страхи, он, пожалуй, их понимал. Побег такой жены от такого мужа — лишь вопрос времени. Фиск оставался очень любезен, но это Джеймса только больше злило. Чем полиция вежливее, тем труднее терпеть. А Мэрилин, кладя трубку, неизменно говорила себе, что это последний раз, что она больше не позвонит. что вот же доказательство: её семья жива и здорова, а у неё тут новая жизнь. Говорила это себе очень твёрдо и верила беззаветно, пока не набирала номер снова. Уверяла себя, что в этой новой жизни всё возможно. Питалась хлопьями, сэндвичами и спагетти из соседней пиццерии. Прежде не догадывалась, что можно жить без единой кастрюли в доме. По её расчётам, ещё восемь экзаменов, и она получит диплом. Остальное надо выкинуть из головы. Заказывая буклеты медицинских факультетов, Мэрилин катала в пальцах Нетта в стеклянный шарик, щёлкала заколкой Лидии «раз-два, раз-два», царапая пометки на полях учебника. От сосредоточенности раскалывалась башка. А в тот день, 3 июля, Мэрилен перевернула страницу и глаза заволокло чёрной ватой. Голова тяжёлая, как дыня. Колени подогнулись, Мэрилен повело, опрокинуло на пол. Затем в глазах прояснилось, прояснилось в голове. Со стола капала вода из опрокинутого стакана, конспекты разлетелись по плиткам — Блузка от пота липкая. Мэрилин поднялась, когда смогла разобрать, что написано её рукой в конспектах. У неё в жизни не бывало обмороков. Ничего похожего, даже летом, в самую жару. А теперь вдруг нет никаких сил, еле встала. Она заползла на диван и подумала. «Может, я заболела, может, вирус подхватила». А затем пришла другая мысль, и Мэрилин похолодела. Третье число. Точно, она же прикидывала, сколько дней до экзамена. Значит, у неё, она посчитала на пальцах и вскинулась, будто её окатили ледяной водой, задержка почти месяц. Нет, она ещё посчитала. Выходит с отъезда почти десять недель. Надо же, сколько времени прошло. Она вытерла руки от джинсы. Хватит паниковать. Задержки бывали и прежде, когда нервничала или болела. Тело словно не успевало думать обо всём сразу, и что-то нужно было на время отменить. Мерлин трудится дни и ночи. Может, тело не справляется. Питаться надо лучше, сказала она себе. С утра не ела, а уже почти два часа дня. В буфете Шарон покати, но можно сходить в магазин. Она купит продуктов, поест, и ей сильно полегчает. А потом она сядет заниматься дальше. На экзамен Мэрилин так и не пойдет. В магазине она сложила в тележку сыр, баллонскую колбасу, горчицу и газировку. Взяла с полки буханку хлеба. Опять сказала себе. Ничего страшного, всё хорошо. С пакетом под мышкой и шестью бутылками в упаковке зашагала к машине. И ни с того ни с сего стоянка вокруг завертелась. Мэрилин грохнулась об асфальт коленями, затем локтями. Уронила пакет. Бутылки разлетелись фонтаном газировки и стекла. Мэрилин медленно села. На земле валялись её покупки. Хлеб плюхнулся в лужу, банка горчицы медленно катилась к зелёному фургону «Фольксваген». По ногам текла кола. Мэрилин поранилась стеклом. Глубокий порез поперёк ладони, ровный, как по линейке. Совсем не больно. Она повертела рукой, и кожа заиграла на свету точно слоистый песчаник, почти прозрачная, розовая, как арбуз, с крапинами снежно-белого. А в недрах набухала... «Река густой красноты». Мэрилин выудила из сумочки платок, уголком промокнула ладонь, и порез внезапно высох, а платок расцвел алым. Потрясающая красивая рука. Такие чистые цвета, такие четкие белые крапины, такие тонкие линии мышц. Хотелось их потрогать, полизать, попробовать себя на вкус. Тут порез ожгло, В горсти собралась кровь, и до Мэрилен дошло, что придётся ехать в больницу. В травмпункте было почти безлюдно. Завтра 4 июля, несчастных случаев не оберёшься. Отравление яичным салатом, обожжённые грилем руки, брови, опалённые беглыми фейерверками. А в тот день Мэрилен подошла к регистратуре, показала руку и вскоре очутилась на койке, и миниатюрная молодая блондинка в белом считала ей пульс и разглядывала ладонь. Когда блондинка сказала «давайте вас зашьём» и достала из шкафа пузырёк с обезболивающим, Мэрилин не сдержалась. «Может, лучше врач?» Блондинка рассмеялась. «Я доктор Грин», а когда Мэрилин вытаращилась, прибавила. «Показать документы?» Доктор Грин зашивала порез аккуратными чёрными стежками, и руки у Мэрилин заныли. Она стиснула зубы, но боль расползлась через запястья по предплечьям, по плечам, вниз по хребту. Дело не в швах. Дело в разочаровании. Как и все, Мэрилин, слыша врач, воображала и вечно будет воображать мужчину. Глаза жгло. Доктор Грин затянула последний стежок, улыбнулась, спросила «ну как вы?», а Мэрилин выпалила «по-моему, я беременна» и разрыдалась. Потом всё случилось стремительно. Сдать анализы, набрать крови в пробирке. Как это делается, Мэрилин помнила смутно, знала только, что нужны кролики». Ой, кроликов мы больше не используем, засмеялась красавица-врач, ткнув ей иголкой в мягкие сгиб локтя. Теперь лягушки. Гораздо проще и быстрее. Современная наука что-то удивительное, да? Кто-то приволок мягкое кресло и завернул Мэрилин в одеяло, кто-то спросил телефон мужа, и как в тумане Мэрилин продиктовала, кто-то принёс воды. Парез затянулся из-за тех Чёрные швы накрепко схватили порванную плоть. Миновали часы, но как будто считанные минуты. А затем появился Джеймс, потрясённый и сияющий. И он сжимал здоровую руку Мэрилен, а молодая врач между тем говорила. «Мы позвоним во вторник, сообщим результаты. Но, похоже, у вас срок в январе». И исчезла в длинном белом коридоре, не успела Мэрилен открыть рот. «Мэрилин», — прошептал Джеймс, когда врач ушла. Ее имя прозвучало вопросом, но ответить она пока была не в силах. «Мы так по тебе соскучились». Она все сидела, прижимая здоровую руку к животу. Она беременна. Она не сможет учиться, не поступит на медицинский. Остается лишь вернуться домой. Но мы дети, а затем новый младенец. И, призналась она себе, это было больнее, чем рассечённая рука. Она больше не сможет их бросить. Вот Джеймс. Стоит перед ней на коленях, точно молится. Вот прежняя жизнь. Мягкая, тёплая, готова задушить в объятиях. 9 недель. Её великолепный план продержался девять недель. Все её мечты поблёкли, и рассеялись туманом на ветру. Мэрилен уже не помнилась, чего вдруг решила, будто это возможно. «Все, уймись», — велела она себе. «Вот твой удел. Пора смириться». «Я такая дура», — сказала она. «Что ж я натворила?» Прижалась к Джеймсу, носом ткнулась ему в шею, вдохнула его густую сладость, пахла домом. Прости меня, прошептала она. Джеймс повёл её к машине, своей машине, обнимая за талию, и устроил на переднем сиденье, как ребёнка. На завтра он на такси смотается из Мидлвуда в Талид, а потом час будет гнать машину Мэрилен домой, весь горя в жару, зная, что когда вернётся, жена будет дома. Но сейчас он ехал осторожно, тщательно соблюдал скоростной режим, Каждые несколько миль трепал Мэрилин по коленке, будто заново уверялся в том, что жена никуда не делась. «Тебе не холодно? Тебе не жарко? Пить хочешь?» — то и дело спрашивал он. Мэрилин подмывала ответить. «Я не инвалид, но мозги и язык заторможены». Всё, уже приехали. Джеймс уже принёс ей попить холодного и подушку под поясницу. Какой счастливый, — подумала она, — как пружинит его шаг, как тщательно он подоткнул одеяло ей под ноги. Когда он вернулся, она спросила только, «А где дети?» И Джеймс ответил, что у Вивиана Аллен, не беспокойся, он обо всём позаботится. Мэрлин легла на диван и проснулась от звонка в дверь. Время к ужину. Джеймс забрал детей от миссис Аллен, а на пороге стоял курьер с грудой коробок пиццы. Когда Мэрилин протёрла глаза, Джеймс уже отсчитал чаевые, забрал коробки и захлопнул дверь. Мэрилин сонно потащилась за ним в кухню, где он сгрузил пиццу на стол между Лидией и нетом «Мама дома», — объявил он, будто они и сами не видели её в дверях. Мэрилин подняла руку Нащупала выбившиеся пряди, коса расплелась, ноги босы. В кухне слишком жарко, слишком светло. Она как ребёнок, что всё проспал и приплёлся, везде опоздав. Лидия и Нэтт насторожённо следили за ней из-за стола, будто ждали подвоха, будто она вот-вот закричит, например, или взорвётся». Нед кривил губы, словно сосал кислое, и Мэрилен тянула погладить его по голове, сказать, что она не хотела ничего такого, не думала, что так случится. В глазах детей она читала вопрос. «Я дома», — кивнула она, и они ринулись обниматься. Тёплые, плотные, с разбегу протаранили ей ноги, зарылись лицами в юбку. По щеке Нетта скатилась одинокая слеза. Одинокая слеза побежала по носу Лидии и нырнула в рот. Ладонью Мэрилин горела и пульсировала, будто она в горсти сжимала горячее сердечко. «Вы были умницами?» — спросила она, присев на корточки. «Вы хорошо себя вели?» Лидия возвращение матери сочла натуральным чудом — Лидия принесла клятву, а мама услышала и вернулась домой. Лидия клятвы не нарушит. Когда отец повесил телефонную трубку и произнес поразительные слова «Мама возвращается домой», Лидия приняла решение. Маме больше никогда не придется смотреть на эту грустную поваренную книгу. Лидия все спланировала, Сидя у миссис Аллен, а когда отец их забрал, тш, чтоб ни звука, мама спит, книгу умыкнула. «Мама», — сказала она теперь в мамино бедро, «пока тебя не было, твоя поваренная книга», — Лидия сглотнула, «я ее потеряла». «Правда?» Поразительно, но Мэрилин не рассердилась. «Нет, она возгордилась». Вообразила, как дочь швыряет поваренную книгу на траву, лаковыми туфельками втаптывает в грязь и уходит прочь. Топит в озере, сжигает. К своему удивлению, Мэрилин улыбнулась. «Что, правда?» и обняла дочь. А Лидия помялась и кивнула. «Это знак», — решила Мэрилин. «Я свой шанс упустила. Но для Лидии...» Ещё не всё потеряно. Мэрилен не пойдёт по материнам стопам, не станет подталкивать дочь к замужеству и домоводству, к безопасной жизни за семью за совами. Поможет сделать всё, на что дочь способна. Остаток жизни будет руководить Лидией, оберегать её, как драгоценный розовый куст, растить, ставить подпорки, каждую веточку изгибать до идеальной красоты. в животе завозилась и забракалась ханна, но мэрлен ее пока не чувствовала. зарывшись носом волосы лидии она тоже безмолвно приносила клятвы никогда не велеть дочери сесть прямо найти мужа вести дом, никогда не намекать, что какая то работа или жизнь или мир предназначены не для лидии не допустить чтобы слыша врач Лидия непременно думала «мужчина». Поддерживать её до конца своих дней, дать точку очков вперёд собственной матери. «Ну хорошо», — сказала Мэрилен, наконец отпустив Лидию. «Есть хотите?» Джеймс уже доставал из буфета тарелки, раскладывал салфетки, открыл верхнюю коробку, дохнувшую мясным паром. Мэрилин разложила по тарелкам клинья пиццы с пепперони, и нет испустив глубокий и довольный вздох, принялся за еду. Мама вернулась, и на завтрак будут яйца вкрутую, а на ужин — гамбургеры и хот-доги, а на десерт — клубничное пирожное. Лидия молча разглядывала свою порцию. Красные кружочки, тонкий сырный поводок, на котором кусок пиццы вышел погулять из коробки. Нет угадал лишь наполовину. На Назавтра и впрямь были хот-доги и гамбургеры, но ни яиц, ни пирожных не случилось. Джеймс сам приготовил мясо на гриле, немножко пережарил, но они решили праздновать, как полагается, и всё равно всё съели. Собственно, после возвращения Мэрилин наотрез отказывалась тряпать. По утрам совала в тостер замороженные вафли, По вечерам разогревала замороженный мясной пирог или открывала банку спагеттиос. Мысли её были заняты другим. «Математика», — думала она 4 июля. «Ей, черри моей, понадобится математика». «Сколько булочек в пакете?» — спрашивала она, и Лидия тыкала пальцем, пересчитывая. «Сколько хот-догов на гриле?» «Насколько хот-догов не хватит булочек?» За всякий верный ответ она гладила Лидию по волосам и прижимала к бедру. Лидия считала целый день. Если все съедят по хот-догу, сколько останется на завтра? Если у неё и у Нета по пять бенгальских огней, сколько всего у них обоих? К сумеркам, когда в небе расцвели фейерверки, Лидия насчитала, что мама десять раз её поцеловала, пять раз погладила по голове и трижды назвала «Моя умница». Когда Лидия отвечала, у мамы на щеке появлялась ямочка, точно отпечаток пальчика. «Ещё», — умоляла Лидия, едва мама умолкала. «Мамуль, спроси меня ещё». «Ну, если ты правда хочешь», — отвечала мама, и Лидия кивала. «Завтра». сказала Мэрилин. «Я тебе завтра куплю книжку, и мы вместе почитаем». Вместо одной книжки Мэрилин накупила гору. Воздушная наука. Откуда берётся погода. Занимательная химия. Вечерами, уложив Нета, она подсаживалась к Лидии на постель и брала верхнюю книжку из стопки. Лидия прижималась к маме, слушала низкий подземный гул её сердца, Вдыхала вместе с мамой, вместе с мамой выдыхала. Мамин голос раздавался, как будто у Лидии в голове. «Воздух есть повсюду», — читала мать. «Тебя окружает воздух. Его не видно, но он есть. Куда ни пойди, там есть воздух». Лидия глубже зарывалась в мамины объятия и к последней странице уже засыпала. «Почитай ещё». Бормотала она, а когда счастливая Мэрилин шептала в ответ «Завтра, договорились?» Лидия кивала так рьяно, что звенела в ушах. «Самое важное слово — завтра». Лидия его лелеяла. «Завтра я отведу тебя в музей и покажу кости динозавров. Завтра почитаем про деревья. Завтра посмотрим на Луну». Каждый вечер она выпрашивала у мамы маленькое обещание, что утром мама будет дома. А за это Лидия не нарушала клятвы. Она делала всё, что велела мама. Научилась писать знак «плюс», похожий на косую «экс». По утрам считала на пальцах, над хлопьями складывала числа. 4 плюс 2, 3 плюс 3, 7 плюс 10. Едва мама умолкала, Лидия просила ещё — и мама светилась, будто Лидия щёлкнула выключателем. На табуретке лестницы Лидия стояла над раковиной, от подбородка до щиколоток завёрнутая фартук и добавляла щепоид соды в банку с уксусом. «Это химическая реакция», — говорила мама. И Лидия кивала, глядя, как в стоке булькает пена. Она играла с мамой в магазин, платила сдачу центами и пятаками, Два цента за объятие, четыре за поцелуй. Когда Аннет кинул четвертак и сказал «Спорим, не посчитаешь», мама его шуганула. В глубине души Лидия предчувствовала всё, что грядёт. Однажды в книжках исчезнут картинки, задачи удлиняться, усложняться. Начнутся простые дроби, десятичные дроби, степени. Игры станут хитроумнее. Заместным рулетом мама скажет «Лидия, я задумала число. Если умножить его на два и прибавить единицу, получится семь». И Лидия станет считать, пока не доберётся до верного ответа, а мама улыбнётся и подаст десерт. В один прекрасный день мама подарит Лидии настоящий стетоскоп, расстегнёт две верхние пуговицы на блузке, прижмёт головку стетоскопа к коже, и Лидия услышит, как у мамы бьётся сердце. «У врачей такие», — скажет мама. Всё это пока маячило крошечной точкой на далёком горизонте, но Лидия уже знала. Это знание витало вокруг неё, липло к ней, с каждым днём сгущалось, не отпускало ни на шаг. Но всякий раз, когда мама спрашивала, Лидия отвечала «да», «Да, да!» Спустя две недели Мэрилин и Джеймс поехали в Толида за её одеждой и книгами. «Я могу съездить одна», — твердила Мэрилин. Стеклянный шарик, заколка и пуговицы тихонько гнездились в кармане платья, в гардеробе, в забвении. Платье уже становилось мало, и вскоре Мэрилин отдаст его в Гудвилл, так и не вынув из кармана свои крохотные и заброшенные талисманы. Но глаза щипало при мысли о том, как она будет опустошать свою квартирку, снова запечатывать учебники в коробке, выбрасывать в ведро недописанные тетрадки. «Ну, правда», — сказала она, — «тебе это зачем?» Но Джеймс настоял. «Тебе сейчас нельзя поднимать тяжести», — сказал он. «Попрошу Вивиан Алин, пускай посидит с детьми полдня». Едва Джеймс и Мэрилен уехали, миссис Аллен села на диван и включила мыльную оперу. Бесповаренная, бескнижная Лидия под обеденным столом обняла коленки. Нед ковырял пыль на ковре и сердился. Мама будила его и укладывала спать, но всё её время в промежутке занимала Лидия. Нед знал ответы на все мамины вопросы, но едва вмешивался, мама отмахивалась — а Лидия, между тем, считала на пальцах. В музее Нед хотел посмотреть звёздное шоу в планетарии, но они целый день разглядывали скелеты, модель пищеварительной системы, всё, что хотела Лидия. Сегодня утром он спустился в кухню пораньше с папкой газетных вырезок, и мать в банном халате сонно улыбнулась ему из-за чайной чашки. Впервые с возвращения она взаправду на него посмотрела. и в горле у него что-то затрепетало птичкой. «Можно мне яйцо вкрутую?» — спросил он. И случилось чудо. Она ответила. «Хорошо». На миг он всё ей простил. Решил, что покажет ей фотографии астронавтов, списки запусков, всё, что собрал. Она поймёт, ей понравится. Но не успел он и слова сказать. По лестнице прошлёпалась сестра — и внимание матери упорхнуло, пристроилась у Лидии на плече. Нет дулся в углу, теребя края своей папки, но никто на него и не смотрел, пока не пришёл отец. «Что, всё в облаках витаешь со своими астронавтами?» — спросил он, цапнув яблоко из вазы. Засмеялся над собственной шуткой и вгрызся в яблоко. И даже через всю кухню Нед расслышал, как треснула под зубами кожура. Мать слушала, как Лидия пересказывает свой сон и не заметила. Про яйцо вообще забыла. Птичка в горле издохла, разбухла, и нет еле дышал. Сейчас миссис Аллен на диване прерывисто всхрапнула, пустила струйку слюны на подбородок. Нед вышел на веранду, не затворив дверь, и спрыгнул с крыльца. Земля вмазала в пятки, Точно электрический разряд. Небо раскинулось в вышине бледно-серой стальной крышей. «Ты куда?» — из-за двери выглянула Лидия. «Не твое собачье дело!» «Может, миссис Аллен услышит, проснется, позовет их в дом?» Не проснулась. На Лидию Нед не смотрел, но знал, что она наблюдает и вышел на самую середину дороги. «Вот пусть идет за ним. Слабо?» И она пошла следом. До самого озера, до конца причала. Дома на другом берегу были точно кукольные, крохотные красивые макеты. В этих домах матери варили яйца вкрутую или замешивали тесто для тортов, или запекали ребрышки. Отцы там, наверное, ворошили угли в барбекю, вилкой переворачивали сосиски, чтобы от гриля на них остались ровные чёрные полоски. Эти матери никогда не уезжали далеко-далеко и не бросали своих детей. Эти отцы никогда не били своих детей по лицу, не легали телевизоры, не насмехались. «Ты плавать?» Лидия сняла носки, запихала в туфли и села на краю причала рядом с Нетом, болтая ногами. «Кто-то забыл здесь Барби, голую, грязную однорукую». Нэтт отодрал ей оставшуюся руку и зашвырнул в воду. Потом ногу. Нога держалась крепче. Лидия заёрзала. Пошли домой. Скоро пойдём. Под его руками голова у Барби повернулась, и лицо оказалось со спины. Нас наругают, Лидия потянулась за носком. Другая нога никак от Барби не отдиралась, и Нет напустился на сестру. Его вело равновесие ускользало, будто мир наклонили набок. Нед и сам не понял, как это вышло, но всё вдруг перекосилось, словно качели доска, где сидят кто-то маленький и кто-то большой. Всё на свете — и мать, и отец, и даже сам Нед — заскользила к Лидии. Это как гравитация, сопротивляться бесполезно. Всё вращалось вокруг неё. Впоследствии Нед так и не разобрался, что он сказал тогда, что подумал, что лишь почувствовал, до конца жизни будет сомневаться, сказал ли хоть что-нибудь, а точно запомнят лишь одно — он столкнул Лидию в воду. В воспоминаниях этот миг будет длиться вечно. В кадре Нед от всего мира отчуждённый и Лидия, исчезающая под водой. На этом причале перед ним промелькнуло будущее. Без Лидии он останется совсем один. А спустя еще миг он понял, что от этого ничего не изменится. Земля под ногами по-прежнему перекошена. Даже без Лидии мир не выровняется. Он, родители, все их жизни закружатся, устремятся в пустоту, где прежде была Лидия. Их затянет вакуум, что она оставит по себе. И более того, коснувшись ее, Он сообразил, что обманулся. Едва его ладони толкнули ее в плечи, едва над ее головой сомкнулась вода, Лидия вздохнула с невероятным облегчением и выбрала в себя удушающую воду полной грудью. С такой готовностью покачнулась, упала так охотно, что оба они поняли. Она тоже чувствует, что стала центром притяжения — И не хочет им быть. Весь мир несётся к ней, и этот груз для неё непосилен. На самом же деле Нед прыгнул в воду всего несколько секунд спустя. Нырнул, цапнул Лидию за локоть и, отчаянно брыкаясь, выволок на поверхность. — Ногами работай! — прохрипел он. — Ногами! Ногами! Они добутыхались до отмели, где ноги нащупали песчаное дно и рухнули на траву. Нед выскрип ил из глаз. Лидиус тошнила озерной водой. Минуту две-три они валялись с ничком, пытаясь отдышаться. Затем Нед оттолкнулся от земли, а Лидия, к его удивлению, потянулась к нему. «Не отпускай. Вот что она хотела сказать». И в ошеломлении и признательности Нед дал ей руку. Они молча поплелись домой, оставляя влажные следы на тротуаре. В доме стояла тишина, только храпела миссис Аллен, да с одежды на линолеум капала вода. Их не было всего двадцать минут, а как будто годы миновали. Они на цыпочках взобрались по лестнице, спрятали мокрую одежду в корзину, переоделись в сухое — а когда вернулись родители с чемоданами и коробками книг, не сказали ни слова. Мать посетовала, что на полу лужи, а Нед объяснил, что опрокинул стакан. Перед сном Нед и Лидия по-товарищески чистили зубы над раковиной, сплёвывали по очереди, пожелали друг другу спокойной ночи. Будто вечер был как вечер. То, что случилось, было слишком огромно. Никак об этом не поговорить. будто пейзаж, что не разглядишь разом, будто ночное небо, что крутится и крутится, и кромок не найти. То, что случилось, так и останется слишком огромным. Нед ее столкнул, а потом вытащил. На всю жизнь Лидия запомнит одно, на всю жизнь Нед запомнит другое. В последние августовские выходные мидлвудская началка проводила пикник «Добро пожаловать в школу». Мать прижимала ладонь к животу, где день ото дня тяжелела Ханна. Отец на плечах нёс Лидию через стоянку. После обеда были конкурсы. Кто дальше запыльнёт пластмассовый бейсбольный мяч, кто забросит в кофейную банку больше мячиков с песком — Кто угадает, сколько желейных конфет в галлонной стеклянной банке для огурцов? Нэтт и Джеймс вместе с другими отцами и сыновьями поучаствовали в гонках с яйцом. Бегали, держа в ложках сырые яйца, точно жертвоприношения. Почти добежали до финиша, но Нэтт споткнулся и своё яйцо уронил. Первыми пришли Майлз Фуллер с отцом. И директриса миссис Хьюгарт вручила им синюю ленточку. «Ничего», — сказал Джеймс, и на миг Нету полегчало. Затем отец прибавил. «Вот будь у них конкурс на чтение с утра до ночи». Уже с месяц он подпускал такие вот шпильки. Якобы шутки, но ничего смешного. Всякий раз, слыша собственный голос, Джеймс прикусывал язык. И всякий раз слишком поздно. Сам не понимал, чего ему не имётся, ибо тут требовалось иное, крайне болезненное осознание. С каждым днём Нед всё больше напоминал Джеймса в детстве, напоминал всё то, что Джеймс хотел забыть. Он только замечал, что это уже рефлекс, и от этого жёг стыд, и Джеймс спрятал глаза. Нет опустил взгляд, яйцо разбилось, меж травинок утекал желток. Лидия слегка улыбнулась брату, И тот кроссовкой втоптал скорлупу в землю и сплюнул под ноги, когда отец отвернулся. Потом начался парный забег. Учительница связала Лидии и Нэтту лодыжки, и они захромали к старту, где стояли другие дети, тоже связанные, с родителями или с братьями-сёстрами или друг с другом. Ещё от старта, толком не отбежав, Лидия наступила Нэтту на кроссовку и споткнулась. Нет выбросил руку в бок, чтобы не упасть, и зашатался. Попытался подстроиться под Лидию, но когда она шагала вперёд, он тянул назад. Платок на лодыжках затянули так туго, что у обоих горели ступни. И узел неослаб, связал их, как неудачную пару коров, и не развязался, даже когда они рванулись в разные стороны и ничком рухнули в мягкую влажную траву.